С другой стороны, в соавторстве с Дарьей Зарубиной. Текст написан для совместного проекта Союза литераторов России с МБУК «Библиотеки Тольятти» в рамках авторской серии Ольги Вавилиной «Библиотеки Тольятти. Детям». «Врешь ты все!» «И ничего не вру». Валерка Кудимов смотрел прямо и говорил так уверенно, что не поверить ему было крайне сложно. Этого у него было не отнять. Однажды им задали стихи учить по выбору, и Кудимов вышел к доске с пушкинским вурдалаком. Начало про трусоватого бедного Ваню, шедшего домой по кладбищу, у него, что называется, отлетало от зубов. На втором четверостишье Валера запнулся, но быстро сориентировался и заторобанил громко, четко и от души. Правда, текст Пушкина претерпел заметные изменения, но смысл, хоть и зарифмованный по-своему, сохранился, и читал Валерка так уверенно, что Светлана Павловна не заметила подлога и поставила «пять». Ваня об этой способности Кудимова знал, но все равно всякий раз ему верил. Сейчас же он твердо решил идти до конца и не поддаваться но уверенное вранье одноклассникам. Не может быть, чтобы статуя шевелилась. Много ты знаешь. Про памятник преданности Ваня знал достаточно. К бронзовой скульптуре собаки На пересечении южного шоссе и улицы Яшина его водила бабушка. Она же рассказала, что памятник на самом деле поставлен псу, который на этом месте ждал погибшего хозяина до самой своей смерти. «Я знаю», — огрызнулся Ваня, — «я там с бабушкой был. Если его по носу погладить и желание загадать сбудется...» «Ага», — ухватился за слово Валерка, «Значит, в желание ты веришь, а в науку и технику нет?» «Ну как статуя может головой вертеть?» – вспыхнул в ответ Ваня. «При помощи механизма». «При помощи механизма? В двенадцать ночи на луну смотрит статуя?» «В двенадцать ночи на луну», – уверенно гнул Своёк кудимов «Ты в Москве был?» «Ну, не был», – неохотно отозвался Ваня, не очень еще понимая, к чему ведет Валерка. «Ну вот», – восторжествовал тот. «А был бы, знал, в Москве памятник Гагарину есть. Так у него руки опущены. А каждое 12 апреля он их вверх поднимает при помощи механизма, а его еще при СССР поставили». «Думаешь, с тех пор разучились делать памятники с механизмом? Еще лучше научились!» Ваня посмотрел на Кудимова. Тот выглядел кристально честным. Ни намека на издевку или даже лукавство. И Ваня засомневался. «Ты вспомни, вспомни!» – почувствовал слабину Валерка. «Если ты памятник преданности видел...» Там у собаки на шее такая бороздка есть, как шов. Это место, где две части памятника стыкуются. Вот в этом месте голова и двигается». Бороздку Ваня не то помнил, ни то не помнил, сомневался. Потому насупил брови и пообещал. «Я в выходные туда с бабушкой съезжу и сам проверю. Если бороздку не найду, значит, ты все врешь». Валерка Кудимов рассказывал небылицы про родной город с первого дня их знакомства. И именно от него Ваня узнал, почему город разделен на три части. Все потому, что Тольятти – это три города. Средоточие темных, светлых и срединных сил. У Валерки была байка про каждый дом, про каждый памятник, про каждый символ и знак – будь то хоть смотрящий на Волгу со своего бронзового коня Василий Никитич Татищев, хоть странное кольцо выше человеческого роста на Ленина. На кольце этом было написано интерактивная выставка-экскурсия с дополненной реальностью. Посвящена она была 70-летию Куйбышев-гидростроя и появилась совсем недавно. Но у Кудимова была своя интерпретация. Он утверждал, что все эти надписи туфта для отвода глаз, а на самом деле кольцо – портал в мир мертвых. Портал действующий. Главное знать, когда и по каким правилам через него проходить. На вопрос «А ты сам знаешь?» одноклассник загадочно отмолчился. А когда они однажды пошли классом в Краеведческий музей – Кудимов перещеголял даже экскурсовода. Та, интеллигентная тетенька в очках, сперва пыталась дискутировать с Валеркой, потом сдалась и позволила ему высказаться чуть ли не о каждом экспонате. Правда, в конце заметила, что тоже читала книги Панова и Лукьяненко, поэтому доверять всему, что сказал Кудимов, не стоит. Ваня Лукьяненко не читал, Потому намека не понял, но решил, что почитать надо. Он даже попросил бабушку сходить с ним в книжный магазин. Бабушка всегда поддерживала Ваню в любых его начинаниях. Она могла накупить ему с пенсии книжек, на которые у родителей не всегда хватало денег. Могла поехать на другой конец города, чтобы посмотреть на какую-то малозначимую, по мнению родителей, достопримечательность. Но в тот раз бабушка приболела, и покупка книжки отложилась. Домой из школы Ваня пришел с твердым намерением уговорить бабушку сходить с ним в книжный, а в выходные поехать к памятнику преданности. Но вместо бабушки его встретила непривычно грустная и хмурая мама. — Мам, а ты чего не на работе? — удивился Ваня. — Бабушка в больнице. Очень тихо объяснила мама. Ей очень плохо, Ванечка. Глаза мамы наполнились слезами, и она отвела взгляд. Там суп в холодильнике, погрей себе сам. До вечера в доме было тихо, как на кладбище. Несколько раз звонили по телефону. Мама что-то говорила шепотом, быстро и тревожно. Но всякий раз закрывала дверь в комнату. И Ваня не разобрал ни слова. Потом мама уехала и вернулась уже поздно вместе с папой. Папа был мрачен. Тогда впервые прозвучало слово «кома». А потом Ваню отправили спать, но заснуть не получалось. И Ваня, достав под одеялом смартфон, полез в интернет, чтобы понять, что такое «кома». В сети на эту тему было много невразумительных медицинских слов. Среди прочего попадались и какие-то фантастические объяснения. От последних веяло мистикой, но они, по крайней мере, были проще и понятнее. Кома – это когда душа человека ушла в мир мертвых, но человек не умер, и душа еще может вернуться. Валер, расскажи мне про портал на Ленина. Кудимов посмотрел на Ваню озадаченно. Какой портал? — спросил он. Но тут же спохватился. — А, это! Я ж тебе уже рассказывал. Только ты не сказал, как им пользоваться. Ваня поглядел на одноклассника и понизил голос. — Мне очень надо. Валерка посмотрел с прищуром. — Ты же говорил, что я вру. — А ты врал? Кудимов нагнал на себя загадочности, фыркнул и, не ответив, пошел прочь. К Ване он больше не подходил. Лишь поглядывал на него издали, с кривой ухмылкой, один раз указал в его сторону, что-то весело рассказывая Димке Русаковичу, после чего оба расхохотались. По всему выходило, что Валерка всё наврал, но радости от того, что улечил одноклассника во вранье, Ваня не испытывал. Сейчас он отдал бы все, чтобы байка про портал в другой мир оказалось правдой. На пятом уроке от Кудимова пришла смс-ка. Ваня потихоньку заглянул в телефон и прочел сообщение. Собственно, всего сообщения и не было, одна ссылка на какой-то сайт. «Это что?» — написал Ваня. «То, о чем ты спрашивал, портал действует ночью в кровавую луну, читай форум, там все написано». Ваня посмотрел на сидящего через ряд Кудимова, тот кивнул, мол, все так и есть. Выглядел он сейчас очень серьезно. «Спасибо», — написал под партой Ваня. «Ваня, Валера, прекратите это безобразие, а то телефоны отберу». «Разберется твой Кудимов с презентацией сам». Совместный школьный проект был единственным поводом, придуманным Ваней, чтобы сбежать из дома на ночь глядя, и повод этот не сработал. Ну, пап, не время ты выбрал, сам понимаешь. Мама и так места себе не находит, так что ночуй-ка дома. Папа взъерошил Ване волосы и снова уставился в окно. Он был словно сам не свой. Теплый ветер шевелил штуру. Под косу окна, залитого зловещим розовым светом, ползали тени. Папа оперся большой ладонью о подоконник и закурил, пуская дым в приоткрытую форточку. — Луна сегодня страшная, Ваня? — спросил он, не отводя взгляда от чего-то за окном. — Страшная и идти страшно, — подумал Ваня, сжимая кулаки. — Но надо. — Мама же все равно к бабушке в больницу на всю ночь уехала. И Иван, не оборачиваясь, оборвал его отец, к себе в комнату и чтобы в десять спал, как убитый. Из окна детская луна была видна, как на ладони, красная, покрытая серыми пятнами. Чем выше она заберется по небосводу, тем сильнее побледнеет, тем меньше шансов, так писали на форуме, ссылку на который дал Кудимов. Форум назывался «Тольятти -Нео». Только в написанном латиницей названии города была ошибка. Чтобы открыть путь продень красную луну в кольцо. Ваня не представлял пока, как можно куда-то продеть луну, но о чего-то был уверен, что если получится выбраться из дома, со всем остальным он непременно справится. Открыв поверх электронного дневника ветку форума под странным названием «Темная страна Т», Ваня еще раз перечитал полтора десятка сообщений. Все они были свежими, а ники участников форума, отметившихся в ветке, странными. Но выбирать не приходилось. Если верить словам врачей, которые мама сквозь слезы передала папе, спасти бабушку могло только чудо. Странно было, что на форуме не нашлось ни слова о памятнике Татищеву или других старых объектах городских легенд. Все они касались вещей, появившихся относительно недавно – граффити, стендов, рекламных счетов. После того, как Луна окажется в кольце, нужно было дать круглое на лапу проводнику и рассказать, кого ищешь. Ваня вынул силиконовую пробку из нищей копилки и сыпал монеты в карман джинсов. Купюру положил в кармашек сумки к фотографии бабушки. Фото он взял из семейного альбома. Бутерброд, термокружку и фонарик тоже приготовил заранее, чтобы не тревожить папу тем, что идет к однокласснику с таким набором юного следопыта. О том, что будет дальше, написано было очень смутно. Некто с ником Никон де Уотер писал, что нельзя долго смотреть на белый танец, нужно пригласить даму. Когда же его спросили, какую даму стоит приглашать, он не ответил. Когда Ваня попытался узнать о нем больше, оказалось, что профиль удален. Другой, называвший себя «лиловый вой», Написал о том, что знает, где тяжелая дверь, которую изнутри открывают четыре ладони, и только через нее можно вернуться из мира заблудших душ. Худшее, что может случиться, постарался успокоить себя Ваня, что все это окажется только шутками сетевых троллей или помешанных на мистике идиотов, я всю ночь промотаюсь по городу, а завтра буду засыпать в школе. Он потихоньку надел куртку, повесил на плечо рюкзак и прислушался. В доме было тихо, так что Ване казалось, что сердце его колотится просто оглушительно, и папа может услышать даже из спальни. Прокравшись по коридору, Ваня осторожно открыл дверь и, уже переступив порог, оглянулся, бросив взгляд на кухню. Папа все в той же позе стоял у окна, замерев, и смотрел куда-то вдаль. Его лицо казалось раскрасневшимся в свете луны, словно папа только что вбежал в дом и поспешно притворился статуей. Это выглядело так зловеще, что Ваня поскорее закрыл за собой дверь. На самокате от дома до краеведческого музея было минут десять. В пустынном сквере Ножилино Ване встретилась лишь тройка подростков. И он на мгновение испугался, как бы тени увязались за ним и не сперли самокат, пока он будет на той стороне. Но ребята были увлечены предстоящим чемпионатом по «Доте-2», и накатящегося мимо них пацана, казалось, внимания вовсе не обратили. Ваня свернул на Баныкина. А парни, дойдя до перехода, повернули обратно, не переставая наперебой предлагать друг другу стратегии, которые помогут вынести в сухую каких-то пашкиных кровососов. Луна поднялась над крышами, и за дотерами по земле текли бурые тени. У музея Ваня пристегнул самокат к перилам. Несмотря на теплую погоду, руки дрожали так, что он только с третьей попытки защелкнул велосипедный замок. Ваня и сам не мог бы сказать, чего боялся больше – того, что может увидеть на той стороне, или того, что той стороны вовсе нет, и он будет выглядеть дураком, ползая ночью возле выставочного кольца. Он тряхнул головой, прогоняя мрачные мысли. «Если есть шанс на чудо ради бабушки», Стоит как минимум попробовать его использовать. Чтобы красный кружок Луны поместился в отверстие кольца, Ване пришлось сесть на корточки. Так он и пополз к стенду на карачках, чтобы лунный диск продолжал оставаться видим целиком. Надпись «Активируйте дополнительную реальность» показалась издевательской. У самого основания Ваня выпрямился и нырнул в кольцо, думая вовсе не о бабушке, а о том, чтоб не воткнуться лбом в асфальт на другой стороне. Ему удалось, как в секции, перекатиться через плечо и приземлиться довольно безболезненно. Шаркнул по асфальту рюкзак, в кармане звякнула мелочь, но звуки были какими-то странными, словно приглушенными дохнуло холодом Ваня огляделся и невольно зажмурился, помотал головой. Уже в трех метрах от кольца музей тонул в тумане. За белесой пеленой едва мерцали ближние фонари. Казалось, туманная марева словно вата глушила звуки. Ваня оглянулся, ища глазами самокат. Тот был на месте, но тонкие щупальца тумана, Уже обвили его колеса. И куда дальше? Вдруг в окне музея появилось странное свечение. Сначала Ване показалось, что дверь плавится, но он быстро понял свою ошибку. Тяжелая створка не сдвинулась ни на миллиметр. Просто сквозь нее высунулась, оставшись одной ногой в музее, полупрозрачная женщина в длинном белом платье и тихо позвала «Верный, где ты, негодник?». Женщина заметила Ваню, ласково улыбнулась ему и, ничуть не смущаясь своей призрачности, спросила «Мальчик, ты не видел моего пса? Он вечно крутится возле дай лапу». «Я не оттуда пришел», — опешил Ваня. «Ты новенький», — улыбнулась женщина. «Я знаю всех призраков и памятники в этой части города». Не знала, что у нас в Тольятти поставили памятник школьнику. Твое лицо мне кажется знакомым. Впрочем, я видела в этом музее столько мальчишек твоего возраста, что могу и обознаться. Я Ваня. Рада знакомству, Ваня. Я белая дама, хранитель музея. А где стоит теперь твой памятник? По дороге на круг хочу взглянуть». — В этот момент откуда-то из тумана раздался заливистый лай. «Верный — Верный! — растерянно вскрикнула белая дама. — Ванечка, милый, не мог бы ты его привести до полуночи мне не выйти из музея, а этот безобразник непременно напугает кого-нибудь из гостей. Сегодня особая луна, и на кругу будут особые гости. Дама легко взмахнула рукой, изящно перебирая пальцами в воздухе. И туман разошелся, образовав узкий коридор на другую сторону улицы. Ваня, решив довериться судьбе, побежал по туманному тоннелю к блекло-светившейся вывеске «Дай лапу». Только пробежав полпути, он подумал, что зря оставил у музея самокат, и стоило бы за ним вернуться, но в этот момент... Из тумана вырвалось что-то большое и серое, и шумно дыша сбило Ваню с ног. Серый пес, совершенно непризрачной внешности, плотный, крепкий, с густой шерстью и глумливой мордой, уперся толстыми лапами Вани в грудь и стремительно облизал ему лицо. Ощущение было, словно по щекам и лбу провели холодным камнем. «Ты верный?» — спросил Ваня, пытаясь подняться. Пес отпрыгнул и, выжидающе, уселся на задние лапы. «Памятник преданности» узнал Ваня, и голова поворачивается безо всякого шва. Пес склонил голову и протянул вперед лапу, но не как обычно это делают собаки, а почему-то подушечками вверх. — Что? — спросил Ваня от неожиданности. — Бакшиш принес? — — спросил Верный глухим волчьим голосом. — Какой бакшиш? — Магарыч хабар, мзду. Верный сделал копающее движение перевернутой лапой. — Ты ведь не из наших? — Значит, за чудом пришел. — Вот проводник, вот лапа. Чудо, мальчик, без презента не случается. Ваня почувствовал, как к горлу подступает горький ком разочарования. Никак он не ожидал, что памятник преданности окажется таким корыстным псом. Выгребая мелочи из кармана, Ваня едва не плакал. Он насупился, закусил губу. «Эй, ты что, шуток не понимаешь?» Тихо спросил верный, совсем другим, теплым голосом. «Я балбес, извини, не мог не подначить». «Так на форуме написано, надо проводнику на лапу дать». — пробубнил Ваня. Верный расхохотался так громко, что принялся валяться, дрыгая в воздухе ногами. На лапу! шутники! «Я иду, пока вру, ты идешь, пока врешь. У меня четыре, на каждую дашь? Думаешь, у нас здесь кому-то, кроме Харона, нужны деньги? Мне вот в кровавую луну можно человечью еду. Знаешь, как хочется». Если б ты мне мясо принес, или косточку хорошую, кругленькую, чтоб до утра хватило. «Бутерброд!» «С колбасой!» — вспомнил Ваня. Верный встрепенулся, снова сел на задние лапы и застучал хвостом по земле. Не успел Ваня вынуть из сумки бутерброд, как пес выхватил пакет, ловко сунул в него нос и слопал содержимое. «Еще есть?» Ваня сокрушенно покачал головой. Верный пошевелил носом. «Давай, выкладывай, кого ищем?» «Но по пути. Скоро полночь, круг замкнется. Чтобы хозяйка не волновалась, надо быть. Так что метнись за своим самокатом и погнали». Катить по занавешенной туманом дороге и рассказывать было трудно. Пару раз Ваня едва не рухнул на асфальт. Но Верный успевал подставить ему лохматый бок. Ваня рассказал бабушке, какая она добрая и чудесная, как она заболела и впала в кому, и как он прочитал в интернете, что души тех, кто в коме, уходят на ту сторону, и пока человек не умер окончательно, его душу можно привести обратно. — Занятно, — пробормотал Верный. — Если тебе это открылось, значит, она здесь. Но я не видел, так что придется искать. Магия круга очень мощная. Изо всех сил думая о бабушке, когда начнут танцевать. Тогда, быть может, нам укажут путь. Кто укажет? Спросил Ваня, вздрогнув от неожиданности. Мимо них проплыл в воздухе бледный силуэт сестры милосердия. Одежда ее была несовременной, но Ваня не раз видел такую форму в старых фильмах. Не пугайся, это местные собираются. Мария из земской больницы с Нагорной. Призраков из зданий, что перенесли из зоны затопления, немного осталось, поразвеялись, а больничных целая стая всегда. Но сегодня не тот день. От каждого дома только один призрак на круг призван. Кровавая луна – это тебе не просто танцульки в полнолуние. Ваня и не заметил, как они добрались до рождественской часовни и Ему поначалу показалось, что памятник Николаю Чудотворцу заволокло особенно плотным туманом. Но, приглядевшись, он различил множество полупрозрачных фигур. Верный тотчас встал на задние лапы и величественно пошел вперед, бросив сквозь зубы «Самокат оставь». Ваня положил самокат на газон и тихо пошел за псом, который уже раскланивался со знакомыми. Верный, в отличие от Вани, чувствовал себя здесь уверенно. Кивал призраком, взрыкивал что-то приветственное. У усатого мужчины в форме спросил, как дела на каланче и на чем тут умудрился добраться с Комзина так скоро. Мужчина что-то шепнул ему на ухо и указал глазами на стройную девушку, в которой Ваня С удивлением узнал статую из парка-санатория лесное «Не мудрено. С такой спутницей километров не считаешь!» Понимающе рыкнул верный и опустился на четыре лапы, припав к ногам хранительница музея. «Моя леди!» Она нежно потрепала пса по холке и хотела что-то сказать, но в этот момент раздалось глухое цоканье копыта. Василий Никитич спешился у храма и дальше двинулся пешком, позвякивая шпорами. Святой Николай поднялся со своего камня и протянул Татищеву руку. Тот ловко вспрыгнул на монумент, и Ваня даже рот открыл от удивления, выхватив шпагу, трижды, словно в гонг, ударил острием валый лунный диск. «Приветствую вас, тольяттинцы и гости, в особом кругу. Танцуйте до зари и храните наш город!» Тотчас зазвучала музыка. Откуда не возьмись, налетел порыв такого светлого и стремительного вальса, что Ваня невольно подался в круг вместе со всеми, но верный успел поймать его за капюшон куртки. «Стой!» — зашипел пес сквозь зубы. — Живые из круга не возвращаются. Белесые тени кружились, подхваченные вальсом, словно листья порывом осеннего ветра, переплетали полупрозрачные руки, рассыпались на клочья тумана и вновь обретали облик. Вальс взвился к облакам, и Татищев вновь поднял шпагу. «Полонез исполнения желаний, господа и дамы, если среди нас есть живые гости, милости прошу». Верный внезапно так сильно толкнул Ваню в спину, что тот сделал шаг вперед, едва не налетев на белую даму. Она приветливо улыбнулась ему, протянула тонкую руку, не знала, что именно ты наш особый гость. — сказала она шепотом, когда Ваня подошел ближе и сжал кончики пальцев своей партнерши. Поначалу в голове вспыхнула мысль, что он совершенно не умеет танцевать полонез. Но голос, от чего то очень похожий на бабушкин, тихо подсказал ему первые движения. «Прости, что приняла тебя за статую, Ванечка, ласково и немного старомодно, — сказала белая дама. Волонез желаний не долг. Скоро магистр снова ударит в гонг. Зачем ты пришел? Ваня смотрел в лицо белой дамы и думал, что никогда не видел такой красоты. Глаза ее сверкали далекими звездами. Тонкие черты лица излучали доброту и мягкость. Все заготовленные слова вылетели у него из головы. Я... «Хочу вернуть бабушку», — тихо проговорил он, едва не оступившись. «Если она среди нас, ты не сможешь ее вернуть», — с грустью ответила дама. «Она в коме, в больнице. Из кома же можно ее забрать?» Дама задумалась. Туман под ее ногами свивался, словно живой, волновал подол ее платье. Обвивал ноги Вани. Увы, сама я не знаю ответа, но я имею право спросить у луны. Тонкая призрачная рука выскользнула из ваниных пальцев, музыку будто обрубили. Туман, словно молоко, впитался в землю. Белые фигуры замерли вокруг Вани, уставившись на него немигающими глазами в гробовой тишине. И от этого сделалось не по себе. Ваня сжался, готовясь к чему-то жуткому, но ничего страшного не произошло. Напротив, прозрачные фигуры захлопали в ладоши. Хлопки эти были совершенно беззвучными, но с каждым из них луна становилась ближе. Она придвигалась, разбухала, пока не нависла непомерно огромным багряным диском над самой головой. Белая дама запрокинула красивое лицо и зашептала что-то, воздев тонкие руки к своей кровавой покровительнице. Луна безмолвствовала, но белая дама вдруг ахнула и покачнулась. Комзинский пожарный ловко поддержал ее, подставив руку. «Смотри, Ваня!» — воскликнула белая дама. «Вот твой ответ!» Взгляды призраков обратились в сторону часовни. Тень креста часовни, необычно длинная, чуть заметно светилась в темноте, будто указывала направление. «Иди за тенью!» От происходящего мысли в голове заметались, как испуганные белки. Ваня бросился, было в указанном направлении. Спохватился, вспомнив про самокат, кинулся обратно. Верный, предупредительно рыча, возник у него на пути, словно из-под земли вырос. «Оставь самокат!» — хрипло бросил он. «На нем не успеть! Садись на спину!» Ваня неловко забрался верхом, вцепился в шерсть пса, и они рванули по бульвару, следуя за тенью которая, вопреки всем законам физики, указывала дорогу даже тогда, когда часовня давно скрылась из виду. На Жилино все еще прогуливалась тройка дотеров. Верный промчался мимо них, словно ветер, но Ваня успел заметить, что парни вовсе не были людьми. Они проводили пса и его наездника фосфорицирующими взглядами, один улыбнулся, обнажив длинные белые клыки. Ваня стало не по себе, но Верный несся слишком быстро, чтобы дотеры сумели их остановить. Они свернули к одному из домов на Жилино. Двор был огорожен решеткой, но Верный перемахнул через высокую ограду, будто не заметив препятствия. Скорее, Иван, тень креста вот-вот растает. Ваня спрыгнул с собачьей спины на землю. Они вбежали во двор, но светящейся тени нигде не было. Опоздали мелькнуло в голове у Вани. «Что стоишь?» – недовольно рыкнул Верный, кивнув мохнатой головой в сторону. Ваня глянул в указанном направлении. Тень от креста устроилась под стеной у ног нарисованного лилового ежа. Полузакрашенное граффити, изображавшее ежика из смешариков, выглядело пугающе. «Ну же!» – поторопил Верный. Ваня шагнул ближе – Ёж ожил, медленно размял нарисованные лапы, завращал глазами. Ваня, путаясь в лямках, стащил со спины рюкзак и достал бабушкину фотографию. «Здравствуйте, вы не видели эту...» Он запнулся, не зная, как лучше спросить эту женщину-душу. «Бабушку его ты не видел, часом, страж!» – прорычал верный. «Гость Красной Луны просит о помощи! «Вниз!» – одними рисованными губами произнес ёж «Открою!» Верный новострел уши, прислушиваясь. «За мной!» – бросил пес и рванул за угол. Черное жерло двери открылось совсем рядом. Вниз вели металлические ступеньки. Ваня включил фонарик, но тот едва пробивал тьму. Коридор серый и страшный – Словно в компьютерной игре, повел их под землю. Слева и справа распахивались двери. Оттуда веяло холодом и пахло гнилью. «Сюда, мальчик!» — шептали, скрипели, пели, стонали, едва слышные голоса. «К нам! Иди к нам!» «Бабушка!» — тихо позвал Ваня. Голоса за дверями взвыли, заполнив темноту скрежетом и свистом. «Бабушка!» – закричал Ваня, стараясь перекрыть весь этот зловещий шум. «Это я, Ваня! Возвращайся!» Бабушка не ответила. Лишь орали и стонали, разрывая душу дикие голоса. Верный сел на пол, не выдержав этого мучительного для собачьего уха гомона, и протяжно завыл. — Бабушка! — на глаза Вани навернулись слезы. — Я так тебя люблю! Пожалуйста, вернись! Он зажал руками уши и не сразу понял, что все смолкло. Двери вокруг медленно затворялись, щелкали замки, задвигались скрытые щеколды, верный тряс головой, приходя в себя. А в глубине коридора медленно разгоралось мягкое сиреневое сияние. Ваня двинулся к нему, но остановился, не зная, что делать. Навстречу ему шла девочка, хорошенькая, как старинная кукла, с золотыми волосами, завивавшимися в крупные кольца, совсем маленькая, лет пяти. — Ваня? — спросила она, словно припоминая. — Да, это я, — ответил он тихо, сам не зная почему, понизив голос. — Твой внук. — Ваня! — Девочка бросилась к нему, обняла, обхватив за пояс. «Ванечка, мне страшно!» Он легко поднял бабушку на руки и посадил на спину верного. Погладил по голове. «Не бойся, мы идем домой!» Они рванули к двери со всех ног. Бабушка всхлипывала от страха, вцепившись за гривок пса. Ваня бежал рядом, пытаясь высвечивать фонариком дорогу. Из темноты возникла дверь. Ваня толкнул тяжелую железную створку, но та не поддалась. Он толкнул сильнее ничего. Бабушка прижалась к верному и зажмурилась, обхватив руками шею пса. Ваня ударил в дверь плечом раз, другой, чувствуя, как подступает отчаяние. Тяжелая дверь, которую изнутри открывают четыре ладони, Всплыло вдруг из памяти. «Бабулечка, помоги!» Он подал бабушке руки, и та спрыгнула на верхнюю ступеньку железной лестницы, тряхнув золотыми кудряшками. «Толкай вместе со мной!» силу у бабушкиной души было совсем немного. Но стоило ее ладоням лечь рядом с Ванинами, как дверь распахнулась легко, словно была не из толстого листового железа, а из тонкой фанеры. «Вперед!» – скомандовал Ваня, пропуская бабушку и верного. На них волной обрушилась душистая ночь, показавшаяся теплой после ледяной тьмы подземелья. Ваня последним выбрался наружу, оглянулся, и на мгновение картинка раздвоилась – Зловещий вход в мир потерянных душ показался обычной дверью, ведущей к подземным гаражам. — Луна светлеет, — напомнил Верный, — ты не успеешь в больницу. Я отвезу. Постарайся как можно быстрее прыгнуть в кольцо. Ваня кивнул, подсаживая бабушку на спину пса. Верный спружинил на задних лапах и рванулся вверх, одним прыжком оказавшись над крышей «Вурдалаки любят считать! Дай им на лапу!» – крикнул он, исчезая за тучей. Ваня перелез через решетку и кинулся назад знакомым маршрутом, но на этот раз парни в сквере уже не были так увлечены разговором. Почуяв редкую удачу, они поджидали добычу. Вурдалаки прекрасно знали, что время живых подходит к концу – «И даже малейшая задержка сделает замешкавшегося человека их заслуженным обедом». «На лапу!» – мысленно повторил Ваня, нащупывая в кармане горсть монет. Вурдалаки хищно ухмылялись. Двое, облизывая ярко-красные губы и острые клыки, заступили ему дорогу. Третий маячил темным пятном за кустами, заходя слева. Ваня выхватил из кармана руку – размахнулся и бросил монетки так, чтобы раскатились как можно дальше. Это сработало. Кровососы, забыв о человеке, кинулись на землю, ловя монеты ладонями. Слышно было, как они торопливо пересчитывают мелочь, не в силах остановиться и отвести взгляд от блестящих в лунном свете металлических кружочков. Перепрыгнув через того, что был ближе других, Ваня кинулся прочь. На мгновение он ощутил себя свободным, но радость оказалась преждевременной. «Держи его!» — рявкнул сзади злой голос. Ваня рванул, что было сил. Позади гулко топали дробные шаги. Слышалось надсадное дыхание. Он бежал так, как не бегал никогда в жизни. Дыхание сбилось. Сердце стучало, как сумасшедшее. Казалось, вот-вот выпрыгнет. Впереди маячило спасительное кольцо. Небо светлело. На нем таял, теряя багряные тона, лунный диск. Только бы успеть. Преодолев последние метры, Ваня словно в омут головой вперед кинулся в кольцо. Мелькнула надпись «Интерактивная выставка», «Экскурсия с дополненной реальностью», «Раздался злой вопль» и... Ваня упал на асфальт, переводя дыхание, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Вокруг царила тишина, таяли сумерки. Он поднялся на ноги, оглянулся. Улица была пуста, как бывает только в предрассветные часы. Ваня отряхнул коленки, поправил рюкзак и зашагал в сторону дома. Замок он отпер потихоньку, на цыпочках переступил через порог и прикрыл за собой дверь с особенной тщательностью, боясь разбудить родителей. Однако же замок все равно щелкнул оглушительно громко. Ваня испуганно вжал голову в плечи, внутренне готовясь к скандалу. Он уже ждал, что из комнаты выйдет отец, увидит его в дверях и рассердится, поняв, что сын не ночевал дома. И еще хуже, если родители заметили его отсутствие уже давно, позвонили Валерке, выяснили, что его там нет и не было, и теперь сидят с истрепанными нервами. Но скандала не случилось. Никто не вышел. Ваня скинул обувь, бросил под вешалкой рюкзак и прошел по квартире. Ни мамы, ни папы дома не было. Вообще никого. Он прошлепал на кухню, надеясь, что, возможно, отец оставил ему записку, но и записки не обнаружилось. Куда они делись? Что случилось, пока он был в другом мире? Он взглянул на стену, где висели большие круглые часы. Стрелки показывали без четверти 6 Звонить родителям в такое время Ваня побоялся. Он сел к столу, устало опустил голову на руки и принялся ждать. «Иван, проснись, слышишь?» Ваня открыл глаза, завертел головой с просонья, пытаясь сообразить, что произошло, Над ним возвышался отец, мягко тормошил за плечо. Рядом стояла мама. Все произошедшее ночью. Красная луна, порталов, верный, белая дама, призраки и вурдалаки. Все это сейчас казалось бесконечно далеким и нереальным, словно сон. — И давно ты здесь дрыхнешь? — строго поинтересовался папа. — Нет, — мотнул головой Ваня. — А вы где были? Я проснулся, вас нет. В больнице. Внутри у Вани все оборвалось. Что с бабушкой? Ванечка. Мама зашмыгала носом, и по щекам ее потекли слезы. С бабушкой все в порядке. Она вышла из комы. Врачи говорят, теперь все будет хорошо. Мама, счастливо улыбаясь, вытирала слезы. «Все будет хорошо!» С этой мыслью Ваня бежал в школу. Правда, к третьему уроку, так как оказалось, что он безбожно проспал, но родители не ругались. Вроде бы даже не обратили на это внимания, как и наброшенный в коридоре рюкзак. Рюкзак валялся под вешалкой, как железное доказательство того, что ночное приключение не было сном. В школьном коридоре царила суета. Шла вторая перемена. Кудимов увидел Ваню издалека, замахал рукой и закричал «Привет, ты чего на матешу опоздал? Контрольная была. Римма Булатовна про тебя спрашивала. Ты где был?» «В мире мертвых», — отозвался Ваня негромко. «Где?» — выпучил глаза Валерка. «Я через портал прошел. Все, как ты говорил, как на сайте написано». «И что ты там делал?» – недоверчиво усмехнулся Кудимов. «Бабушку спасал». «Хорош гнать!» – фыркнул Валерка. «Придумал бы что нибудь пооригинальнее?» Ваня в ответ только пожал плечами. В отличие от Кудимова, он не придумывал городские сказки и не верил в чудеса. Он совершенно точно знал, что чудо возможно, ведь бабушка теперь точно поправится. А потом... Когда она совсем выздоровеет, надо будет съездить с ней на пересечение южного шоссе и улицы Яшина к верному, погладить его по бронзовому носу, и не для того, чтобы загадать желание, а просто так, в знак благодарности».